Глава двадцать пятая. Улица встретила нас освежающей прохладой. Я на мгновение остановился и вдохнул полной грудью. «Цукико», — тихо произнесла девушка, — «что с ними будет?» «С кем?» — не сразу сообразил я. «Ну, с теми, двумя убийцами. Они ведь лишили Вана жизни, но при этом защищали своих жен. Это произошло случайно и...» «Забудь», — просто ответил я. Это уже не наша проблема. Мы нашли их, вернули тело убитого. Совесть чиста. Дальше решает стража. Если их, конечно, сдадут под суд. Мы медленно двинулись по улице. Просто я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, они виновны. С другой, не хотели подобного и заступились за своих женщин. Постарайся забыть. У нас проблемы гораздо серьезнее. Как я и думал, у Матте есть знакомый маг. Насколько он силен, никто не знает. Поэтому надо подготовиться. Как? Пока не знаю. Сперва найдём жёлтую повозку Матэ. Далее действуем по обстоятельствам. Так себе подготовка, хмыкнула Кицуне. Согласен, но пока она меня не подводила. Улыбнулся я и посмотрел на ладонь, вспомнив, как в нужные моменты голубые линии создавали когти. А пока веди нас дальше. И снова плелись по ночной дороге. Огни одной деревеньки остались позади. Огоньки другой уже просматривались совсем неподалеку. Я морально готовился вступить в бой с очередным колдуном, очень надеясь, что он не окажется сильнее Торо. Иначе мне не сдобровать. Силы приходили только в самые опасные моменты. Как бы ни старался ими управлять, ничего толком не получалось. А еще о Сэмми. Куда ее деть? Не мог же взять с собой в бой. Хотя сомневаюсь, что эта девица будет тихо отсиживаться где-то в сторонке. что было бы весьма кстати. «Цуки-ко!» — оборвала она мои мысли. «Он уже близко!» «Это хорошо!» Мы подошли к первым домам деревушки, но, в отличие от предыдущей, здесь не веселились. Свет везде был погашен. Никто не шумел и не горланил песни. Стояла мертвая тишина. На мгновение стало даже жутковато, но я быстро отогнал посторонние мысли о призраках и монстрах. Вряд ли они здесь водятся, если поблизости живет маг». По правильному он должен защищать местных жителей от любой напасти, хотя, если брать в расчёт историю Торо, то можно ожидать чего угодно. Здесь Кицуне указала на высокий дом справа от нас, и стоило обойти его, как увидели на дороге повозку с жёлтым тентом, из окон первого этажа лился свет. У входной двери стоял здоровый Иван. А вот это плохо. Я остановился и прикрыл спиной девушку. В чём дело? Та не понимала, что происходит. «Мне кажется, я знаком с этим магом». И Зуди до сих пор сидел рядом с дочерью. Была поздняя ночь, но Ван никак не мог уснуть. Он смотрел на Аки и нежно перебирал ее волосы. Его не оставляло чувство вины перед ней. Как ни странно, но к ним так и не приехали главы клана. Хотя Кабе суетился, как никогда. Он-то потом и рассказал о кристаллах Рики, Скорее должна начаться их добыча, только на этот раз уже для Ито. Изуди собирался помогать, но пока не знал как именно. Из-за больной ноги теперь он был практически не трудоспособен. Может, поспеешь? послышался тихий голос Рангику. Кицуне подошла к нему и посмотрела на девочку. Ей стало лучше. Знаю, слабо улыбнулся тот, но не настолько, как бы мне хотелось. Иногда мы бессильны. Признесла женщина. Надо принять это и жить дальше. Сложно принять такое, вздохнул Ван. Она ведь совсем малышка. И если бы не я, если бы не ты, она никогда не родилась. Может, оно и к лучшему. Нельзя такое говорить, Кицуне покачала головой. Боги даровали нам жизнь не просто так. У каждого своя роль. И какая же роль этой болезни, кивнул он на ноги дочери. Просто так не понять. Вот именно. Для меня это навечно останется загадкой. Почему боги не дали Аки нормальную жизнь? Почему Канон, милосердная богиня, настолько жестока? Думаю, не стоит так говорить о всемогущих сущностях. А что они сделают? Печально усмехнулся Изуди. Посмотри на нас. Дочь не в силах пошевелиться. Отец тоже стал калекой. Куда ещё хуже? Убьют нас? Так может тогда мы освободимся от бременных тел и станем счастливы? Я понимаю. Ты в отчаянии, кивнула Рангику. Наверное, сейчас винишь себя в перевозке кристаллов? И это тоже. Ван отвернулся от Кицуни. Но у меня не было выбора. Именно, согласилась та. Ты не виноват в том, как их использовали. Даже если из-за пыльцы вновь вспыхнули болезни, виновны те, кто... Изуди скинул на неё проницательный взгляд. Какие болезни? Разве пыльца на это способна? Рангику прикусил язык, но было слишком поздно. Она надавила на больную рану, но отступить не могла. Ей попросту не позволят. Я не совсем уверен, правильно ли ты меня понял? Рангику Ван посуровил. Прошу, скажи мне правду. Могла ли болезнь, забравшая мою жену и здоровье дочери, появится из о пыльцы. Женщина тяжело вздохнула и ответила: "Может быть, сложно о чём-то говорить, если не имеешь понятия, о чём речь. Ты знаешь, на что способна эта штука? Да, пыльца усиливает заклинание и зелье, и если что-то из них было нацелено для создания болезни, то Изуд де Сноу её перебил, но на этот раз не разговором, а смехом. Он отвернулся, прикрыл рот ладонью, нервно смеялся. Вот только с каждой секундой звуки становились более злобными, пока наконец он не успокоился и не зарычал от гнева. Сжал кулаки так, что побелели костяшки, на лице заиграли желваки, ванна хмурился, а левая губа нервно подёргивалась. Изуди, в чём дело? испуганно спросила Кицуне. Но тут ничего не ответил, вместо этого резко поднялся и снова зарычал, но на этот раз от боли, схватился за раненую ногу, но быстро взял себя в руки, сжав самодельную трость, двинулся к выходу. "Постой", женщина последовала за ним. "Ты же понимаешь, что это глупо". "Что именно?" процидил он сквозь зубы, остановившись у самой двери. "То, что из-за меня могло погибнуть сотни Иванов, то, что я мог разрушить семьи, так как сделали с моей Ты даже не представляешь, каково это смотреть на родную дочь и понимать, что виновен в её болезни. Вообще-то понимаю, в тон ему ответила Рангику. И потом, в смерти жены ты не виновен, знаю, но от этого не легче. Ван потянул за ручку двери, но внезапно где-то послышался жуткий скрежет. Они с Кицуни замерли и прислушались, но звук не повторился. Повисла гробовая тишина. Простояв так пару минут, Рангику заговорила первой. «Такого раньше не было». «Плохо. Кажется, это что-то в подвале». «Думаешь, Матэ оставил нам подарочек?» «Не удивлюсь, он был еще тем ублюдком». «Итосан...» Казалось, что Громила был предупрежден о моем появлении. «Давно не виделись», — хмыкнул я, подходя ближе. А Сэмми... Успел юркнуть в тень до того, как её заметили. Я очень надеялся, что история с пленницей не повторится. Как сказать? Пожал тут плечами. Судя по новостям, ваша жизнь была довольно насыщена. Для меня же прошло всего ничего. Рутинная работа, серые будни. Пошёл здесь, мне не была интересна его история. Конечно, Кивнул тот, даже не подав вида, что расстроен из-за моей грубости. «Ждет вас вместе с господином Мате». «О, как!» «Значит, я был прав. Они меня поджидали. Но как поведет себя Пашон? Неужто забудет о том, что я освободил его сына?» Громила открыл дверь и учтиво отошел в сторону. Выбора не оставалось. Отступать поздно. Я достал меч и вошел внутрь, готовясь в любой момент атаковать. На этот раз даже охранник не сможет меня сковать в своих грубых объятиях, но тот и не подумал нападать. Он прикрыл дверь с другой стороны, оставив меня наедине с двумя старыми знакомыми. Я оказался в просторном, но пустом зале, освещённом несколькими свечами. Под ногами полуслевшей доски, а от деревянных стен шёл отчётливый запах гнили. По центру два высоких стула, на которых восседали Пошон и Матэ. На их лицах растянулись самодовольные улыбки, за спинами виднелась обрушившаяся лестница. «Цуки-ко!» — наигранно-радостно воскликнул алхимик и взмахнул руками. «Как я рад тебя видеть!» «Давай обойдемся без фальша», — твердо сказал я. «Ты знаешь, что я пришел за мате. Просто уйди отсюда и...» «Наглый щенок!» — грубо перебил меня толстый ван, бывший хозяин харчевни. «Да что ты о себе возомнил?» «Дай ему закончить!» — покосился на того Пашон. «Цукико — уважаемый человек даже в этих краях!» «Что?» — чуть ли не рассмеялся тот. «Издеваешься? Да здесь ненавидят всех и то!» «Знаю. Однако это не отменяет факта, что юноша достиг своих похвал не просто так. Он без всякой магии прикончил твоего хозяина. Одно только это вызывает желание пожать ему руку». После Пашон посмотрел на меня. «Так что ты хотел сказать?» «Просто уйди и оставь нас наедине». «Но, Мате, мой друг, я не могу его бросить», — покачал головой. «Однако в знак нашей старой дружбы предлагаю бартер. Ты мне, я тебе». «Что?» — взвизднул толстяк. Теперь он испугался не на шутку. «И для этого меня сюда притащил. Используешь как приманку?» «Почему бы и нет?» пожал плечами алхимик. «И ты отлично сыграл свою роль!» С этими словами он взмахнул левой рукой, и Мате рухнул на пол, словно кукла. Его тело отказалось слушаться хозяина. Руки прижались к бокам, а ноги друг к дружке. Он барахтался по полу, подобно гусенице, не в силах даже подняться. По дому разнеслась отборная гневная брань. «Ты что творишь, Пашон?» чуть ли не умолял тот. «Отпусти, он же прикончит меня!» Знаю, довольно кивнул алхимик и обратился ко мне. Он твой, а взамен я прошу о маленькой услуге. Чего ты хочешь? Твоей крови. Хищно улыбнулся тот и дёрнулся вперёд. Я вскинул меч, готовясь сражаться, однако пошёл, остался на месте и залился противным смехом. Ах, успокойся, Цукико, отмахнул тот. Я пошутил. Мне не нравится подобный юмор. Да-да-да. Я помню, ты у нас очень серьёзный. Ну, так и я не врал. Мне и правда нужна твоя кровь. Сунул руку за пояс и достал небольшой пузырёк. Совсем чуть-чуть. Не возражаешь? Конечно, возражаю, ответил я, не опуская оружия. Зачем тебе это? Ну, скажем так, для научных изысканий. Ты ведь помнишь, чем я занимаюсь. Да. Поэтому я не собираюсь давать свою кровь. Не хочу, чтобы в самый неожиданный момент Ты получил власть над моим телом. Серьёзно, пошон хищно оскалился. Тогда ты немного опоздал. Он вскинул руку и в ту же секунду мои мышцы пронзила острая боль. От неожиданности я вскрикнул и упал на одно колено. Судороги сводили руки и ноги. Я не мог нормально пошевелиться, лишь стоял как каменное изваяние, пытаясь вернуть контроль над самим собой. Видишь ли, в чём дело, мой друг? говорил Пошон, медленно подходя ко мне. Я уже имею эту власть. В том зелье, что я тебе дал от укусов монстров, был небольшой ингредиент. Именно благодаря ему ты теперь в моих руках. Пошёл в пекло, сукин сын, прорычал я, не в силах справиться с дикой болью. Ты меня поражаешь, мальчик, алхимик встал напротив. Чтобы сразить матем мне хватило небольших усилий, но до сих пор сопротивляешься, даже когда я стою рядом. подражающему голосу Пашона можно было решить, что и ему это даётся непросто. Внезапно в плечо что-то вонзилось, в мозг ударила новая порция боли. Я зарычал, хотел дёрнуться к противнику, но не мог пошевелить даже рукой. Чёрт, чёрт. Да как же так? "Госпокойся", произнёс Пашон почти над самым ухом. "Вот и всё. Невидимая игла вышла из тела, а по руке побежало тепло. Неаккуратно. пробормотал алхимик. «Но сам виноват. Я ведь хотел по-хорошему. Однако тебе нельзя умирать». И снова резкая боль в плече. Но теперь его пронзил дикий жар. В нос ударила вонь паленого мяса. «Заживет», — довольно сказал Ван. «Ну а мне пора. Уж ты, прости, не имею права задерживаться. Мате, оставляю тебя. Как и договаривались». В его голосе звучала ирония. «Хотя ты и не соглашался». И тут где-то в глубине дома послышался грохот, будто обветшалая лестница рухнула ещё раз. "Ты с кем-то пришёл?" настороженно спросил пашон. "Да," с натугой ответил я. "Императорская армия. Всё шутишь, Цукико?" усмехнулся тот. "Что ж, меня это даже забавляет. Ну, удачи вам." После чего послышались удаляющиеся шаги, хлопок дверью и неразборчивый короткий разговор со стражем. А через мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь пхтением дёргающегося из стороны в сторону толстяка. Но вскоре затих и он. Эй, парниша, тихо позвал толстяк. К счастью или нет, но я не мог поднять головы и посмотреть на толстяка, взгляд упёрся в гнилые доски. Слышишь меня? вновь позвал тот. Чего тебе? прохрипел я в ответ. Я знаю, что ты меня ненавидишь и желаешь отомстить. Наверное, я то Сатору тебе всё рассказал. Но давай договоримся. О чём ещё? Я расскажу всё, что знаю о делах Сидзаки, а ты пообещаешь, что отпустишь меня и оставишь в покое. Ну как? Идёт. Зараза, слишком соблазнительно. Впрочем, что мне мешает выслушать его, а потом отрубить голову? Наверное, только мои принципы. Нам всё равно пока нечего делать. Уверен, заклинание пошло, но скоро спадёт, как только он уедет на безопасное расстояние. А пока я могу поделиться своими сведениями. И много ли может знать хозяин помойки? Грубишь, усмехнулся тот. Но на самом деле хозяин помойки всегда в курсе, что происходит у него под носом. Да неужели? Конечно, а где, по-твоему, Сетзаки хранил кристаллы? В моих подвалах. Правда, больше их там нет. Шатора приказал вывести всё, что было, аккурат к твоему прибытию, так что извиняй. Но зато там осталось нечто другое. Скажи, вы уже нашли мой прощальный подарок? Что? прохрипел я. Меня начала переполнять злость. О каком ещё подарке он говорит? Зная этого ублюдка, не остаётся сомнений, что в здании харчевни было нечто опасное. Но мы ничего не нашли. лишь заплесневевшие припасы да скисшее пойло. «А-а-а-а!» — довольно протянул тот. «Значит, вас ожидает неприятный сюрприз. Там ведь сейчас никого нет? Или ты разместил в зале малышек?» «Урод!» — прорычал в ответ. Гнев буквально клокотал внутри. Хотелось разорвать толстого ванна на куски. Сквозь дикую боль сжал трясущиеся кулаки и кое-как поднял голову. «Что там?» Скоро узнаешь, оскалился Матё. Сперва пообещаю, что отстанешь от меня, если не скажешь. Не-не-не, перебил тот. Грубить не надо, я этого не люблю. Просто, но он не успел закончить. Запносился на полуслове, когда из его глотки вырвался фонтан крови. Матё жутко захрипел и затрясся всем телом. Кровь хлынула изо всех щелей, рта, носа, ушей даже из закатившихся глаз. Всё это продолжалось всего несколько секунд, а в следующем мгновении раздался хлопок, и голова вана разлетелась по залу мелкими обшмётками. И в тот же миг неведомая сила отпустила меня. Я испуганно вскочил на ноги и осмотрелся, но никого рядом не оказалось. Что же тогда так грохотало? Подошёл к убитому вану. Алхимик сделал всё за меня, обидно только, не смог выведать того, что знал талстяк, но сейчас не это главное. Сволочь. Произнёс я, и тут же напрягся, так как со стороны сгнившей лестницы послышался шум, но до боли знакомый, негромкие приближающиеся хлопки. А через секунду из тёмного угла появился добрый друг. Баке Дзори, я удивлённо уставился на прыгающий сандаль. А кого ты собирался встретить? недовольно переспросил тот, когда добрался ко мне. Баги, что тут произошло? Он отскочил от кровавой лужи. Долго рассказывать «Нам срочно надо вернуться в госпиталь». «Интересно, как ты намерен сделать это без лошадей на чужой территории?» «Есть одна идейка». Подхватил сандаль, сунул тот в походную сумку и выскочил на улицу. Мате говорил о каком-то недобром подарке. Еще смеялся надо мной из-за того, что разместил в здании детей. «Какой же тварью надо быть, чтобы оставаться столь лицемерным?» «Цуки-ко!» Из тени послушался голос о Сэме. Девушка выскочила на свет и подбежала ко мне. Откуда кровь? На половину из головы Мата, на половину из моего плеча. Она обхватила руку и осмотрела рану. Необходимо перевязать и всё потом, перебил её я. Лучше держись покрепче. В чём дело? испуганно воскликнула та, когда я подхватил её на руки. Обратная дорога будет очень быстрой. С этими словами Ринуса вотьму едва касаи земли, еле шлёгкие голубые всполохи указывали на место, где я был мгновение назад.